Эпизод 13. «Это Бринер. сказал я в телефонную трубку, как только мне ответили. «Соедините с Жаном Николаевичем. Код 3050». Я бы мог назвать другой код, потому что дело было серьезным, но мне не хотелось сейчас лишней шумихи. Пусть она будет потом. Секретарь генерала Чекалина ответил почти сразу. «Нужен пропуск», — сообщил я без пояснений. Жан Николаевич сразу понял, что речь идет о пропуске через границу на нулевом меридиане. Причем это был первый подобный документ за последние 50 лет. Люди не посещали «Нео» сторону из-за темного эфира, а подобные пропуска получали только представители «Нео» пересекающие границу. Секретарь смолк. Когда его напряженное молчание затянулось, я спросил. «Вы меня слышите?» Он прокашлялся. «Да, Алексей Петрович, слышу. Я знал, что это когда-нибудь случится, но все равно оказался застигнут врасплох. Простите мне мою... мою растерянность. Вы идете на большой риск». Он редко говорил так много слов по телефону, поэтому вывод напрашивался очевидный. Жанна Николаевича что-то беспокоит. «В чем дело?» — прямо спросил я. «С пропуском могут быть проблемы?» Он быстро пришел в себя и ответил по обыкновению коротко. «Проблем не будет. Сделаем». «И еще кое-что», — добавил я. «Мне нужна уборщица. Накопилось много пыли». Секретарь опять забеспокоился. «Уборщица, которая...» Начал он. «Да, она самая», — перебил я. «Буду ждать ее послезавтра». «Сделаем». Опять отчеканил Жан Николаевич. «А что насчет госпожи Ворониной?» «Мы можем забрать ее уже сегодня?» «Мне пришлось врать в очередной раз». «Нет, ей надо еще пару дней, чтобы закончить эксперимент. Думаю, это будет прорыв». «Хорошо», — согласился секретарь, полностью мне доверяя. «Тогда отправлю своих ребят к вам через два дня». Я положил трубку и потер лоб. Мое вранье насчет Веринеи уж точно не прибавит мне расположения военных. Спасало лишь то, что через два дня меня здесь уже не будет. Главное, чтобы и веренее не сгинуло на нео-стороне. «Абу, как они там? Как на них действует темный эфир?» Обратился я к своему фантому. абубакар ответил не сразу, хотя на одиннадцатом ранге между нами была мощнейшая ментальная связь. Через минуту он, наконец, оповестил. «Прости, хозяин, я был немного занят, но, э, давай лучше покажу, что с ними происходит, так будет быстрее». Картина в сознании предстала неприятная. Прикрывая лица капюшонами курток, Веринея и Зигбо тайно покинули дилежант с депортированными неорасами, но тропа ветра не спасла их от атаки темного эфира. А ведь они долго обсуждали по дороге, как им этому противостоять. Веринея даже сделала себе и Зигбо по два укола какой-то некроманской субстанции. Не помогло. Прямо в ближайшем закоулке, у высокого каменного забора, их облепил густой черный туман. Девушка повалилась на колени, прижав руки к животу и выронив сумку, а Зигбо приник к забору, обхватив голову руками и зажмурившись. «Кто бы знал, каких усилий мне стоило не попросить Абубакара помочь им». Он бы вытащил их обратно к границе, в тот самый дилижанс, на котором они прибыли, и который через несколько минут должен был отправиться обратно на палео-сторону. Но нет, я ничего не предпринимал. Просто наблюдал, как Верене и ее проводник мучаются от атаки темного эфира. «Хозяин? А может им помочь?» Даже Фантом не выдержал. «Они же помрут от истощения, хозяин!» «Тебе разве не жалко свою некромантку?» Мне было ее не просто жалко. Я всем сердцем хотел ее защитить, но все равно продолжал смотреть на ее мучения и ждать. «Хозяин!» — не унимался Абу. «Ну, хозяин!» Так прошло еще около пяти минут. Потом вернее закашлялась и принялась искать оброненную сумку ползала на четвереньках по бетонной дорожке, шаря руками перед собой. Первый шок прошел, и девушка, наконец, начала предпринимать попытки себя спасти. На шаре в сумку, она вытряхнула содержимое, но потом замерла на месте, будто до чего-то додумалась. Ну а затем торопливо расстегнула молнию на куртке и сдернула шарф. Дрожащими от напряжения пальцами она вытянула кулон, висевший у нее на шее. Тот самый розовый кулон в виде сердца, что я подарил ей вместе с ядом анчара еще перед балом мертвых». Девушка щелчком открыла его. Внутри лежал локон рыжих волос. «Приди, моя вечная слуга, дочь Волота!» Зашептала она, зажмурившись и стиснув в кулаке локон. «Приди, дочь того, кто создал это темное проклятие, та, в чьих жилах текла его кровь, единственная, кому он не желал зла». «Приди ко мне! Останови поиски цели и приди прямо сейчас! Прошу тебя!» У меня холодок пробежал по спине. Минут через пять я увидел рядом с Веренеей силуэт Анастасии Баженовой. Дух дочери Волота зловеще встал за ее спиной. Веренея сразу ощутила присутствие духа, распахнула глаза и обернулась. «Помоги! Помоги отогнать темный эфир от наших тел!» Он мешает поиску цели. Потрать часть своих великих сил на мою защиту, иначе, найдя цель, ты не сможешь с ней справиться без меня, а я не справлюсь без него». Вернее, указала пальцем на Зигбо, который корчился у забора. «Он мой проводник, ему тоже плохо, помоги нам!» Дух Анастасии склонил голову на бок, пристально и с улыбкой наблюдая, как страдают люди от атаки темного эфира. «Хорошо». Наконец ответила она, «Я сделаю то, что ты просишь, моя госпожа. Я отгоню от вас скверну, потратив часть сил на твою защиту. Отныне темный эфир будет видеть в тебе дочь Волота, которую он не тронет. Как бы отец со мной не обращался, он не желал мне смерти. Но знай, что из затраты моих сил затянутся поиски цели». Верения снова согнулась от боли и зажмурилась, но все же поднялась с колен. «Тогда действуй! Давай! У нас есть еще время! Я слишком много отдала, чтобы сюда попасть! Я не могу отступить!» Анастасия приблизилась и обняла Верению сзади, а потом ее полупрозрачное тело проникло в тело своей хозяйки, объединившись с ним. В ту же секунду черный туман отпрянул, будто действительно принял Веринею за Анастасию, за дочь Волота, которой ее злосчастный папаша все же не желал смерти. Веринея, наконец, выпрямилась и с облегчением выдохнула, ну а потом поспешила к Зигбо. Стоило ей к нему прикоснуться, как темный эфир отступил, перестав атаковать и истощать пацана. От неожиданности тот замер, после чего сполз по забору на пол. «Все хорошо, Зигбо, больше больно не будет», — прошептала Веринея, положив ладонь ему на плечо. «Слышишь, у нас теперь есть защита». Он еле поднял голову и посмотрел на девушку, продолжая подрагивать от пережитой боли. «Защита? И как надолго?» Веринея не стала скрывать от него правду. «Защита будет действовать, пока жив дух, который нас защищает, и пока его цель не найдена». Как только он найдет цель и встретиться с ней, то наша защита будет уже под вопросом. «Ты готов на такое пойти? Я не держу тебя больше. Ты можешь вернуться обратно на в сторону и забыть обо мне». Зигбон охмурился, тяжело переводя дыхание. Его раздумье было недолгим. «Нет, никуда я не уйду. Мы возродим волота». Девушка улыбнулась и подала ему руку. «Тогда вперед. Не будем терять времени. На самом деле его у нас совсем немного». Веренее помогла парню подняться, и они вместе поспешили прочь из переулка. «Хозяин! Вот это поворот!» Оторопела Абубакар вместе со мной, наблюдая, как они уходят. Я нахмурился. Да, поворот был непростой, но все же он обеспечил Веренее и Зигбо возможность находиться на Нео-стороне и не сдохнуть от истощения. «Продолжаю наблюдение. Отбой!» отрапортовал Фантом. «Будь осторожнее», — сказал я напоследок. «Ты тоже подвержен влиянию темного эфира». Это, кстати, было серьезным испытанием для Фантома. Если бы я не научился сопротивляться темному эфиру у Веги Азель, то я Абу-Бакара не смог бы защитить. Но при нашей сильной связи на высоких рангах я постоянно поддерживал защиту Фантома, как будто сам находился на неостороне». Только это и спасало его призрачную хвостатую задницу. Когда картинка от разведчика исчезла из моего сознания, то я снова остался наедине с самим собой и своими задачами, которые надо было срочно решать. Первое, за ближайшие два дня предстояло все окончательно продумать и подготовить. Второе, осталось закрыть девять червоточин и получить все 500 источников чистого эфира сердец силы. Я не знал, что именно произойдет, когда это случится. Но знал, что есть риск окончательно потерять источники, если до них доберется волод. Так что надо было действовать аккуратно, но в то же время быстро. Очень быстро. Пару месяцев назад я бы покрутил пальцем у виска, если бы услышал, что за два дня надо закрыть девять червоточин. Но сейчас это была необходимость. Выполнимая, кстати, если постараться и нажать на правильных людей. Нажимать пришлось на Чекалина, а через него на самого императора. После его приказа сверху мне организовали рабочие поездки в три страны за два дня. В первые сутки я закрыл три червоточины в Японии и три в Африканской империи. На завтра вместе со штурмовой группой Карпова мы отправлялись в Еврореспублику. Там осталось закрыть еще две червоточины. Одну на землях Балканского полуострова, а вторую – Опенинского. Единственной проблемой стала последняя червоточина. Она находилась на спорных землях между Российской империей и Скандинавской частью Еврореспублики, рядом с Хибинским взгорьем. Дипломаты обещали разобраться с вопросом через неделю, но у меня не было столько времени. В итоге я решил намеренно оставить последнюю червоточину. У меня сейчас имелось 499 источников, заключенных в одной жемчужине. Она болталась на моей шее невероятно ценная, но пока бесполезная. Она не давала мне эфир, не защищала и не гарантировала ничего. Она просто ждала своего часа, который еще не настал. Уже к вечеру второго дня я вернулся в Изборск, уставший и немного нервный. Восьми закрытых червоточин с приличной порцией чистого эфира мне все равно не хватило для двенадцатого ранга. Я так и остался на одиннадцатом. С паршивым настроением я ввалился в свой пустой дом, не успев даже как следует взгрустнуть о том, что меня тут никто не ждет. Успел только заживать бутерброд из черствого хлеба и консервированной селедки, которую выискал на кухне. В дверь позвонили. Дожевывая свою нехитрую еду, я открыл дверь. На пороге стояла вейга-азель, все такая же маленькая, кудрявая и вредная, в униформе для горничной, с рюшками на фартуке и прочей милотой. Метелка для пыли мгновенно ткнулась мне в живот. «Ну что, мерзавец, соскучился? Жрать нечего, да?» Угрожающе и победно сощурилась вейга. «Так и знала, что ты без меня не сможешь». «Ты незаменима!» — улыбнулся я и шагнул обратно в прихожую, а за собой втянула вейгу, ухватившись за метелку. «Говорят, у тебя тут пыль накопилась!» — хмыкнула Азель, разглядывая дом на наличие пыли и других подозрительных веществ, предметов, людей, возможно, даже любовниц. «Без тебя я уже весь грязью покрылся!» — усмехнулся я. «Угу, я проверю всю твою грязь, не сомневайся!» Отреагировала Вейга и оценивающая оглядела меня с головы до ног. «А фронтовый костюмчик ты зачем надел? На свидание собрался?» Я глянул на свой эхо с виде наручных часов и ответил небрежно. «Нет, только вернулся. Закрывал очередную червоточину, пока были свободные пять минут». «Угу, угу», — даже не улыбнулась Азель. «Шутить изволите? Это хорошо. Люблю осаживать шутников». Я указал большим пальцем в сторону кухни. «Там в большом шкафу для тебя кое-что есть в качестве извинения». «Можешь извиняться, сколько влезет», — пробубнила она, но на кухню все же отправилась, продолжая ворчать на ходу. «Извиниться он решил, белобрысый паршивец. Никакие извинения со мной не пройдут, так и знай, потому что... «Ой, мамочки!» Из кухни донесся шум». Я с улыбкой представил, как Вега открывает шкаф, а оттуда на нее вываливаются сотни упаковок. «Зефирки!» — запищала Азель, шурша упаковками. «И все белые! И не в виде сердечек! Зефирки! Какие замечательные зефирки!» Потом была непереводимая игра слов и восторги на забавном языке голодавших веек «Ам-ням-ням, ай-яй, зефи-нямки, Ням Шуршание пакетов. «Нямки-зефирки, чиш тай Еще шуршание. «Угу, извиниться, он решил, угу гу нас не подкупить зефирками, нямками, чип чип уруру. Еще шуршание. Я усмехнулся и снова посмотрел на наручные часы. А когда поднял взгляд, то от неожиданности вскинул брови. Вейга стояла напротив меня, облизывая пальцы. «Ты уже все съела?» — оторопел я. «А чего там есть-то?» — пожала плечом Вейга. «Не ожидала, что ты такой жадный. Там было всего 350 упаковок. Таким методом ты точно не извинишься». «Я чуть не закашлялся». «Ну тогда в соседнем шкафу есть орешки». «Орешки? В соседнем шкафу?» Вига закусила нижнюю губу, еле удерживая себя на месте. Ее нога в маленькой черной туфле нервно застучала о паркет. «Не арахис», — добавил я, — «это решило все». Вига кинулась обратно на кухню, забормотав себе под нос «Не арахис! Не арахис!». Ну а потом все шумы, шуршания и восторги повторились. амня ням морешки -ням, Морешки-нямки! Чип-чип! Тиш-тиш-тай!» И, конечно, уруру. Я даже запомнил некоторые выражения, чтобы потом спросить у Азель, как это переводится на русский, и чтобы лучше понять таких странных созданий, как веги. Через несколько минут Азель вышла из кухни, как ни в чем не бывало. В руке она держала последнюю упаковку с орешками. «Ассорчи, м -м, прелесть!» Пробормотала она с набитым ртом. «Люблю ореховые ассорти! «Хрум-хрум! И без соли, и без арахиса! Как ты догадался?» «Интуиция!» — пожал я плечом. Вига быстро опустошила упаковку, смяла ее в маленьком кулачке и сунула в карман фартука. «Ладно, уговорил. Извинения приняты. И что теперь?» «А теперь ты отправишься со мной на Нео-сторону». Прямо сказал я и снова посмотрел на часы. «Через сорок пять минут». Хорошенькая мордашка Азель вытянулась. Чего? Ее реакция могла быть какой угодно, и не факт, что хорошей, даже после поедания тонны зефирок. Однако пока что Азель просто стояла, глядя на меня своими огромными глазами и пребывая в настоящем шоке. Она, конечно, понимала, что когда-то это случится, но не знала, что сегодня, да еще и через 45 минут. Эй! Я наклонился к ее лицу. «Ты в порядке?» Она, наконец, подала первые признаки жизни, подозрительно сощурилась. «Хм, на шутку вроде не похоже». Ну а потом задала самый важный вопрос, который ее интересовал. «А зефирки мы с собой возьмем?» Я улыбнулся. «Конечно, без зефирок я даже из дома не выхожу. На самом деле вопросы про зефирки были только началом». После этого Азель было уже не остановить. Она завалила меня вопросами. «А Чекалин знает? Ты уже получил пропуск? Ты уверен, что сможешь противостоять темному эфиру на нео-стороне, а не сдохнешь через пару дней? На кой хрен тебе туда надо? У тебя есть план «Б»? Ну или хотя бы плана? А совесть у тебя есть? Ты зарубил себе на носу, что я не буду тебе готовить, не буду за тобой убирать, и что я, вообще-то, духовная практика, не уборщица? Ну и напоследок... А твоя темная госпожа в курсе, куда ты собрался? Почему она еще не устроила истерику? Вот на этой теме пришлось особенно четко обозначить границы. Темной госпожи не обязательно об этом знать. У нее есть другие задачи, как и у тебя. Азель закатила глаза. Ой-ой-ой. Скажи мне, как она тебя терпит, а? В чем твой секрет? Ты же в отношениях самый настоящий, этот самый, как бы это помягче выразиться, пусть будет подлец. Мне ее так жаль, бедняжку. Ты же помотросил ее и бросил. Так у вас говорят, да? А сегодня ее заберут обратно в тюрьму, и все. Ты же испортил ей жизнь, если ты еще не понял. Пришлось срочно менять тему, пока она не раздухарилась. Я быстро прошел к шкафу в прихожей, выдвинул ящик и достал пустой ремень с карманами из коллекции умного снаряжения Бриннеров. Протянул его веге. «Это тебе, надевай». «У тебя полчаса, чтобы закинуть в ячейки своего ремня тысячу пачек зефира и тысячу пачек орехового ассорти. Все это лежит в кладовой. Ты ведь знаешь, где она находится?» Этого было достаточно, чтобы Азель забыла про тяжелую судьбу Веренеи Ворониной, которую поматросили во всех смыслах. «Ну, конечно, знаю!» Вига ринулась из прихожей в сторону кладовой, которая была сразу за кухней. Я снова посмотрел на часы. Времени оставалось немного а затем быстро переоделся. Вместо франтового костюмчика теперь на мне была военная полевая форма. Сверху я накинул куртку, нацепил на голову фуражку и закинул на спину довольно легкий рюкзак. В нем было все, что я уже давненько собрал в дорогу, и самое главное, несколько ремней с карманами. В них хранилось много чего нужного, от провианта до теплой одежды, оружия и снаряжения. А вот самый важный ремень был сейчас на мне. В одной из его ячеек находилось то, что Веринея положила для меня перед своим побегом и просила пока не использовать. В другие ячейки я отправил не менее важные вещи. Серебряную пробирку с последней каплей крови волота ее Веринея оставила в сейфе в своей лаборатории. И лампу Хуа для благовоний, которую я забрал у Зигбо. И, наконец, жемчужину с источниками — Я снял ее с шеи и тоже спрятал в ячейку ремня, хотя не любил складывать все в одно место, даже если оно казалось мне неуязвимым. Единственное, что могло защитить этот ремень от чужих глаз и рук, это мой навык одиннадцатого ранга. Навык назывался «Создание призрака». Это значило, что теперь я умел делать вещи прозрачными. Именно таким я и сделал свой ремень, а сверху на него надел второй, уже видимый. Пока я возился с ремнями, Вейга в это время копошилась в кладовой. Изредка оттуда доносились изумленные возгласы, довольные уруру и шуршание пакетов. Потом Азель потратила еще 10 минут на переодевание. Вместо униформы горничная она надела почти такую же военную полевую форму, только на 10 размеров меньше. Затем заплела кудри в две косички и накинула на плечи школьный рюкзак. Пришлось покупать в детском отделе ровно через сорок пять минут я и вейга вышли во внутренний двор где стоял мой личный аэроптер а пилот забеспокоилась азель «А меня разве мало усмехнулся я она осталась серьезной даже еще более ворчливой тебя везде много бринер всю палео сторону на уши подняла теперь переключился на неополовину она же не выдержит твоего появления Я ничего не ответил, хоть и поймал себя на неприятной мысли, что нео станет для меня серьезным испытанием. Возможно, самым главным в жизни. Подворчание и монотонный бубнеж Веги я поднял аэроптер в воздух, но вместо того, чтобы направить машину в сторону пространственного коридора на окраине Изборска, полетел в восточную часть города. «Эй, а куда это мы?» — заволновалась Азель. «Захватим еще двоих» сообщил я без подробностей. Вейга заерзала на соседнем кресле в нервном недоумении. «Каких таких двоих? Мы так не договаривались. Кроме нас ни у кого пропуска нет». «А он им не нужен». «Ты прихватишь с собой две табуретки, что ли?» съязвила Азель. «Почти», — ответил я. «Табуретки с интеллектом». Та вздохнула, затем сунула руку в карман куртки и вытащила упаковку с зефиром. Молча вскрыла и высыпала себе в рот все содержимое сразу. Заживала, округлив щеки, проглотила, ну а потом оповестила. «Ты портишь мне аппетит, Бринер. Попрошу у на перевод в другой отдел, чтобы с тобой больше дел не иметь. И вообще, заработаю себе полковника и отправлюсь на пенсию. Перееду в деревню, открою магазинчик с зефиром и орешками. Надоело все!» Под очередной бубнёж о несправедливости бытия наш аэроптер ювелирно приземлился прямо на крыше здания магазина «Мануфактура Севера». Я открыл дверь машины. «Жди тут, я за табуретками». Она открыла рот, чтобы отреагировать, но не успела. Я захлопнул дверь. Как и в прошлый раз, Троекурова в кабинете не оказалось. зато на двери висел листок, вырванный из блокнота. В образе призрака я смог прочитать, что на этом листке написано. «Пройдите в подвал, голубчик. Пароль цикла триметилен Я чертыхнулся и сдернул листок с двери, потому что сходу запомнить это слово было невозможно. По крайней мере, не будучи профессором алхимии. Черт, меня дернул в прошлый раз сказать Троекурову, что у него слишком легкий пароль. Но чем мне не понравилось мятное дроже Вместе с листком я отправился в подвал. Ну а когда дошел до нужной двери и телефонного аппарата на ней, то мрачно вздохнул и взял трубку. «Пароль?» Как ни в чем не бывало, спросили у меня. Циклотриметилози. «Неверный пароль!» Отозвались на том конце провода. «Попробуйте еще!» «Зараза!» Процедил я и, давя раздражение, добавил. «Открывайте, профессор, вы ведь знаете, что это я!» «Неверный пароль!» «У вас последняя попытка!» Я скрипнул зубами и по слогам, как первоклассник, прочитал чертово слово на листке. «Пароль принят!» — ответили мне. «Проходите, голубчик! Вы сегодня явно не в духе. Интересно, кто испортил вам настроение?» К я вернулся только через полчаса. Увидев, какие именно табуретки усаживаются в салон, Вига открыла рот. «Да у нее чуть челюсть не отвалилась!» «А как? Как это понимать?» выдавила она, пялясь из кабины пилота на двух мехаголимов в салоне. «Познакомься, это Соломон-1, а это Соломон-2», представил я Троекурова и его внука, когда они наконец уселись. Вейга захлопнула рот. «А это Азель, очень сильный духовный практик по темному эфиру», добавил я, глядя на Вейгу. Комплимент она не заметила, продолжая пялиться на меха-големов. Те, в свою очередь, пялились на нее и делали свои выводы. «Это Вейга, особь женского пола», — металлическим голосом сообщил Соломон-2, то есть профессор Троекуров. «Судя по покрову головы, состоянию глазных белков, форме надбровных дуг и цвету кожи, она не старше сорока лет. У нее множество кровных родственников, об этом свидетельствуют родимые пятна на шее, родилась в Объединенной Южной Америке с вероятностью 98%. Он смолк. Соглашусь, уважаемый дедушка, тут же дополнил Соломон-1 по совместительству Семен Троекуров. Добавлю также, что, судя по торчащему из рюкзака инструменту под коммерческим названием «Пипидастер», данная особь работает под прикрытием легенды «Горничная», что неудивительно, потому что «Я почти полковник службы безопасности вообще-то, оскорбилась Вейга. «Потому что принято считать, что веги обладают магическими способностями в области аннигиляции определенных органических веществ и непреодолимым стремлением к уничтожению пыли, а значит, их чаще всего нанимают для уборки». Закончил Семен ровным голосом. Вейга покосилась на меня и тихо процедила. «Табуретки, значит, да? Зато им не нужны никакие пропуски», шепотом ответил я. Полноценными личностями их пока никто не считает. Плюс им не страшен темный эфир и не нужен родонит. Но они сохранили часть своей магии. Хитрец ты, Бринер! Хмыкнула Азель. Ты мне лучше расскажи про каких это родственников они говорили? Спросил я. Много их у тебя? Вега насупилась, Ее рука опять потянулась к карману с новой пачкой зефира. Да, много. Устанешь считать? Буркнула она, но зефир доставать не стала. Они все живут на нео-стороне и не одобряют мой образ жизни. Так что знакомить я тебя с ними не собираюсь, понял? А если они узнают, что я притащила человека на нео-сторону, они меня еще больше возненавидят. Может, ты не в курсе, но у нас там не слишком приятная атмосфера. И вообще, не лезь ко мне в душу. Пойду поболтаю лучше с табуретками. Они более тактичные люди, чем ты. Ждать ответа она не стала, а быстро отстегнула ремень безопасности и в один ловкий прыжок перескочила из кабины в салон. Я же мысленно пожелал себе удачи. Компания у меня подобралась знатная. Вейга размером семилетнего ребенка, которая почти полковник. И два меха-голема, очень умных, но не очень приспособленных к жизни. Бойцы из них были никакие, но в остальном они очень даже могли пригодиться. Вейга как проводник по нео-стороне, а меха-големы как источник ценной информации, которой я могу не знать. Но в первую очередь я надеялся на себя самого. Все это время, как только выдавалась свободная минута, я изучал труды ученых о неорасах и их жизни. В основном о них было известно только то, что они сами о себе говорили, потому что на нео-стороне люди не бывали. Больше всего информации имелось о Вегах и Лювинах. Веги в основном жили на территориях Объединенной Южной Америки, а Лювины на Британо-Гренландских островах. Эти мутанты смогли сохранить часть той людской культуры, на которой зародились сто лет назад, хотя новые поколения начали создавать свою цивилизацию, существенно отличающуюся от человеческой. Намного меньше мне было известно о третьей неорасе, о кахидах. Редкие снимки, которые были сделаны экспедициями вейка и лювинов, давали лишь представление, как выглядят кахиды. Но о том, как они живут, было известно мало. Они занимали часть Объединенной Северной Америки и считались агрессивными, поэтому на палео-сторону их не пропускали. Единичные случаи встречи с кахидами обычно заканчивались смертью, причем довольно кровавой. Говорят, находили изрубленные тела вейк и лювинов, их отрезанные головы, снятые скальпы и даже алтари с кровью и вырванными сердцами. К тому же я отлично помнил, что узнал в темной червоточине вместе с волотом. После прорыва эфира на палео-сторону именно кохиды распространились по всей планете. Они отлично перенесли влияние темного эфира даже с усиленными мутационными свойствами. И если те же веги или лювины не смогли этому противостоять, то кохиды прекрасно себя ощущали. В итоге Волод захотел сделать ставку именно на кохидов. Что же до другой расы, эмпиров, то о них не было известно ничего. Даже фотографий не имелось. Ни карандашных набросков, ни научных трудов, ничего, только легенды. Веги говорили, что импиры живут в Западной Африке и выглядят как горные великаны, что они познали некую тайну Вселенной, чтобы жить вечно и прятаться среди скалы пустынь. Лювины говорили, что импиры живут среди озер Северной Америки у Гудзонова залива, и что они маленькие, худые и легкие, имеют крылья и умеют летать, как птицы. В итоге ничего внятного про импиров я так и не выяснил. Только то, что их никто не видел, но все почему-то были уверены, что они существуют. Я же поймал себя на мысли, что в это не верю. За сто лет хоть какие-то признаки существования целой расы должны были появиться, а их не было. Пока я об этом думал, наш эроптер приближался к первому большому пространственному коридору. Он должен был перенести нас сразу государственной границе. Пропуск и виза у меня имелись, как и у Азель, так что никаких проблем я не ждал. Ну а пропажу Вереней должны были обнаружить только через несколько часов, когда мы будем уже за пределами страны». Тем временем Вига шуршала очередным пакетом со сладостями и на полном серьезе обсуждала с мехаголемами, каким образом арахис может ускорить приход апокалипсиса. Страну мы покинули без происшествий. Хотя небольшое волнение все же возникло, когда во время проверки документов на меня чересчур долго смотрел инспектор таможни. Но когда он, наконец, произнес «Рады видеть вас в Еврореспублике, господин Бринер, приятного пребывания», меня сразу отпустило. Еще несколько дней нам предстояло передвигаться на поезде вплоть до бывшего Лондона. Теперь на месте огромного когда-то города размещался главный пункт пропуска через границу на нулевом Меридиане. Никто не спрашивал документы на механических големов, которые меня сопровождали, хотя оба Соломона всегда производили фурор. Люди просили с ними сфотографироваться или спросить у них что-то, ну а мехаголемы изображали немного глуповатых роботов, односложно отвечая на любые вопросы. Они не хотели, чтобы в них заподозрили людей. «Еще рановато для всеобщего ажиотажа, голубчик!» На четвертый день сказал мне профессор Троекуров, когда люди разошлись после очередного фотографирования в нашем купе. «Уверен, многие захотят стать такими, как я, бессмертными и неуязвимыми». «Надеюсь, этого не понадобится», хотел сказать я, но промолчал. Не стал портить профессору его научный эксперимент. К тому же перед отъездом он отправил с секретной почтой все свои наработки по программе спасения напрямую генералу Чекалину, а это значило, что если я не справлюсь со своей задачей, то у человечества все равно будет шанс выжить. Под монотонный шум поезда я прикрыл глаза, погружаясь в медитацию и новое перераспределение силы. Мерно задышал, отгораживаясь от мира и, абубакар паршивец будто почуял что я пребываю в спокойствии уже целых десять минут поэтому решил прислать мне очередной доклад причем громким и зловещим шепотом хозяин если ты сильно занят то это может подождать а может и не может я тут в растерянности но возможно это не так уж и важно а может говори уже Отозвался я, окончательно обрывая медитацию. Абубакар замешкался, но все же сообщил. Тут, значит, такое дело. Темная госпожа только что сказала, что они отправляются к кахидам. В связи с этим у меня возник вопрос, а кто такие кахиды? Они тоже едят зефирки или нет? Дорогие читатели, спасибо, что все это время были с героями истории. Серия Алекс Бринер будет продолжена полноценным финальным четвертым томом. Он будет написан сначала в стола, потом опубликован. До встречи в новой книге!